Глава 13. Виолетта скрылась в подъезде, словно испугалась моих слов. Я хотел кинуться за ней, уже распахнул дверь машины, но Мишка вцепился в мой рукав мёртвой хваткой. Берд, не торопись, ночь на дворе. Ты и так напугал девушку до полубессознательного состояния. Завтра поговорите. Дай ей немного прийти в себя. Виолетта, моя невеста, теперь я точно это знаю. Но она тебя не помнит. Представляешь её состояние. Налетел какой-то мужик, назвал своей женщиной, устроил драку с её работодателем, ещё и кота с собой прихватил. Есть от чего сойти с ума. Машина тронулась с места и уже почти выехала со двора, как мне показалось, что из подъезда выскочила Виолета. Стой, погоди, не дёргайся, всё завтра. Мишка добавил газу, несколько раз вильнул и припарковался у моего дома. Ладно, я рад, что с Астейком удалось поговорить. Слава богам, с его головой всё в порядке. Зато у меня сейчас мозги взорвутся. Мишка захлопнул дверь машины, щёлкнул кнопкой сигнализации и повернулся ко мне. Как ты мог поговорить с котом? Ничего не понимаю. Мысленно, так же, как и раньше разговаривал. Я пошёл к подъезду, но Михаил направился следом. Миш, домой не поедешь? Нет, у тебя переночую. Пустишь Я всё равно не засну, пока все подробности не узнаю. В моей маленькой комнате было только одно спальное место, и я уступать его неожиданному гостю не собирался. Правитель всё же, хоть и чужой страны, но Михаил не растерялся. Притащил из багажника спальный матрац, надул его и устроился с комфортом возле моего дивана. Он выключил свет и заявил: "Рассказывай, что, как вышло, что ты отправил Виолету, причём в сонном состоянии, в наш мир?" А потом кинулся следом. Это долгая история. А я никуда не тороплюсь. Подумаешь, одну ночь не поспим. Так получилось, не хотя начал я. Я уже тебе рассказывала Хилли, ты примерно знаешь, какая ситуация сложилась в моей семье. Ну да, на твоём роде лежит проклятие до седьмого колена, которым и являешься ты. Так? Да. Я не могу иметь детей. Вернее, с репродуктивными органами всё в порядке, но все мои женщины, сколько у тебя их было? 5. Все они умирали в родах. Учёный Хилл и Поко попытался найти разумное объяснение происходящему. Он сказал, что долгое время браки правителей были среди правящей верхушки, то есть среди родственников. Вот и пришло время, когда дети уже в утробе матери имели всякие уродства. Но и с уродствами дети живут. Почему матери умирали? Ты не думал, что твой первый советник специально их травил, чтобы от тебя под предлогом проклятия избавиться? Нет, это правда. В моём роду необычное уродство. Ребёнок получается слишком огромным. Его широкие плечи и большая голова не проходят через родовые пути. Ого, хотя если бы это случилось в нашем мире, Женщине бы сделали кесрейвое сечение и спасли и мать, и ребёнка. А что это такое? Ну, во время родов вскрывают живот и вытаскивают ребёнка. А разве женщина не погибает потом, потрясённый, я сел. Воображение нарисовало перед глазами картину: вот, мечом рублю врага, рана в живот всегда смертельна. Мы даже своих солдат добивали на поле боя, чтобы те не умирали в муках. Ты что Зашивают разрез и всё. Нитками? Было от чего прийти в изумление. Да, специальными. На внутренних швах они рассасываются сами, а наружные снимают через несколько дней, когда рана заживёт. Чудеса какие! Удивительный мир. Здесь даже лекари, великие учёные. Я вздохнул. Не скоро ещё в Хиллу придут такие изменения. Сердце внезапно заныло. Вспомнился родной замок, сын который остался в Хесвели. Когда я побежал за Виолетой, не ожидал, что провалюсь в чужой мир. Думал, верну её, но оказалось, обратной дороги нет. А жрицы этому не поверили. Услышал я голос Михаила и даже не понял сначала, о чём он спрашивает. Потерял нить разговора. Чему? Ну, ты же говорил, что учёный поко. А, да, не поверили. Первому советнику удобнее было иметь под рукой проклятие, чтобы сместить меня с трона как правителя. Повелитель, не способный заиметь сына, не может управлять страной. Обязательные условия законодательства Хиллы наследный принц. Но у тебя же есть сын. Микаэль, кажется. Тёска. Да, есть. Ему 10 лет. Но он крупнее меня по комплекции и совершенно без мозгов. Да он, что ли, Я не знаю, кто такой даун, но Микаэль не разговаривал, не мог себя обслуживать и постоянно исчезал из замка. Тут на мою голову свалилась чужестранка. Её необычная внешность, способность управлять людьми и сила, которая, если Виолетта злилась, она могла снести всё на своём пути, поражала. Чиновники решили, что она всеведа, и кто это, Мишка тоже сел. Его глаза заблестели в полумраке. Вот он вскочил и бросился в прихожую. Вернулся с двумя банками пива и одну протянул мне. Я уже познакомился с этим слабоалкогольным напитком. Он хорошо утолял жажду, а от долгого рассказа в горле у меня пересохло. Представительница вымершего рода. По легенде, все веды имели чёрные глаза, с помощью которых они управляли людьми. Но племя поссорилось с правителями соседних государств, ушло высоко в высокогоуры и вымерло. Ни одной всеведы не осталось. До момента появления Виолетты всевет не видели уже несколько веков. Я вообще думал, что истории о них вымысел. Представляешь, шок Мадона, сына первого советника, который обнаружил девушку похожую на Всеведу в озере у водопада. Он и привёз её в Хесвил, мечтал использовать силу чужестранки для переворота. Интересно, как Получается, Виолета получила необычные способности при перемещении. Не знаю. А ещё она разговаривала с котом. Но об этом я узнал только тогда, когда она пропала. И к этой странной женщине Микаэль вдруг почувствовал симпатию, а потом его всё стало развиваться. Я думаю, чиновники испугались. Они решили меня срочно женить, а от Виолеты избавиться. Но зачем? Если Микаэль развивался Значит, его можно было назначить наследным принцем. И овцы целы, и волки сыты. Это разрушило бы мой образ проклятого правителя, который старательно создавали чиновники у народа. Нет, мне нужен был не только здоровый ребёнок, который вернул бы мне любовь подданных и разрушил замыслы врагов, но и жена, оставшаяся в живых после родов. Так и женился бы на Виолете. Какая разница? Ты правитель, делай что хочешь. А ты в своей стране можешь делать всё, что угодно. Ну, не всё, есть законы. Вот и у нас законы, которые выдвигаются группой чиновников, обсуждаются и принимаются на совете. Правитель не самодур, он должен быть образцом для подражания. Как у вас всё сложно? У вас тоже. По закону нужен отбор невест, чтобы самая лучшая девушка стала женой правителя, родила наследника. И тогда её провозгласят матерью народа. Я больше доверял словам Пако, чем жрецам. Вот потому и схитрил, настоял на том, чтобы Виолетта участвовала в отборе невест. То есть, подошёл к вопросу по-деловому. Не совсем. Виолетта потрясла меня не только своей красотой и способностями. Её необычные глаза словно заглянули ко мне в душу и перевернули её. Это сейчас я знаю. что в вашем мире много людей с таким цветом радужки, но в Хилле нет никого. Ты влюбился с первого взгляда и навсегда. Несколько месяцев она жила в Хилле. Я уже полгода в вашем мире, а ни на одну женщину смотреть не могу. Их просто нет и всё. О, как тебя хватануло, заколдовала тебя однако наша Виолетта. Я в темноте не видел Мишкиного лица, но мне показалось, что он смеётся. Я даже подумал, что сила Виолетты не только в способности вызывать ураган, но и в ее влиянии на мужчин. Что? Все твои подданные от нее были без ума? Нет, они ее боялись. Первый советник украл Виолетту, а тем временем быстро устроил мне свадьбу со своей племянницей. И ты согласился? Я бы послал его подальше. Если бы я был обычным человеком, может быть, и послал бы. Но я правитель». Моя слабость, каждое неосторожное слово это повод, чтобы сменить власть. Свадьба давала возможность выиграть время, пока мои люди разыскивали Виолету и подготовить контратаку. И как получилось? Конечно. Тогда зачем ты отправил Виолету домой? Всё вышло из-под контроля. Я замолчал, вспоминая тот проклятый день, когда вынужден был вернуть Виолету в её мир. В очередной раз заседал совет. Как я допустил такое безобразие, думал я, слушая доклады чиновников и военначальников, а они становились всё тревожнее и тревожнее. Ещё недавно казалось, что всё контролирую, и вот, мой повелитель, говорил командир войска, вернувшегося с северной границы. Соглядатаи принесли весть, что клан Муаро пришёл в боевую готовность. Как узнали, Стражники постоянно тренируются, спать ложатся в полном снаряжении, рядом кладут оружие, сразу видно, ждут приказа. А что клан Тупако? Домочадцы первого советника сидят за закрытыми воротами. Никто их уже месяц не видел. Соглядатаи не смогли подобраться ближе, но слышали, как бряцают мечи и свистят стрелы. Готовятся, значит, защищать семью. Мой повелитель, Кисо, начальник моей стражи, выступил вперёд. Больше нельзя тянуть с казнью. Примите мудрое решение. Примите мудрое решение, подхватил его слова хор чиновников. Мудрое? А какое оно мудрое? Хорошо вам говорить, вы ни за что не несёте ответственность, кипел в душе я. Со всех сторон обложили. На допросах первый советник молчал и только насмешливо смотрел мне в лицо. В его взгляде читался упрёк. Мадан, наоборот, бесновался, кипел яростью и выкрикивал проклятия. Жрицы и предсказатели тоже были на стороне чиновников. Они пророчили процветание Хилле только в том случае, если клан первого советника не пострадает. Было от чего сойти с ума. На другой чаше весов я и Виолетта. Проще отказаться от чужестранки, чем погрузить страну в хаос. Мой повелитель, нельзя больше тянуть. И что ты предлагаешь? Назначить день казни? После совета мы вернулись в мой кабинет, но я не мог успокоиться. Ходил кругами, как загнанный в клетку зверь, а в голове крутилась одна мысль: как быть? Да, и лучше это сделать внезапно, чтобы застать врасплох заговорщиков. Но нужно придумать разумное объяснение для народа. Я не хочу остаться в истории правителем, который из-за жажды власти уничтожил людей своего клана. Мадон хотел вас убить. Разве это недостаточное основание? Я открыл рот, чтобы ответить, но промолчал. Да, он хотел убить, но это только моя правда, и слова Стейка, которые видел Мадона в пещере. Кроме наконечника стрелы и плащей горенцев, нет никаких доказательств. А о речи кота вообще нельзя упоминать. Никто не поверит, её слышу только я и Виолетта. Сорванная брачная ночь. Причина, по которой я арестовал первого советника и его людей, вообще шита белыми нитками. Я просто воспользовался удачным стечением обстоятельств, и теперь чиновники и соратники первого советника осаждают меня визитами и депешами, доказывая, что я не прав, что я мщу за похищенную чужестранку человеку, необходимому государству, как воздух». А между колких фраз слышатся слова «Слова». Такой мелочный и эгоистичный правитель не нужен Хилле. Везде тупик. Откажусь от Виолеты, пропаду сам, потеряю любимую и шанс завести наследника, казню первого советника, получу государственный переворот, и ещё неизвестно, сумею ли в такой ситуации спасти чужестранку, себя и Микаэля. При других обстоятельствах я, возможно, закрыл бы рты чиновникам и знати, но не сейчас. В столице волнение, старательно подогреваемое приспешниками старика. Войска знати в боевой готовности. Малейшая искра и разгорится такое пламя, что случится переворот, в огне которого пострадает простой народ. Я каждую ночь ворочался в постели и не мог заснуть. Старался не видеться с Виолетой, чтобы держать холодную голову, эмоции и чувства, плохие советчики. Мозг сломал, пытаясь найти разумное решение. Ждать больше было нельзя. И я вызвал Гербода и Кисо. Найдите мне Стейка. Мой повелитель, чем поможет кот? Но я не стал углубляться в подробности. Кота разыскивали 2 дня после того, как его первый раз застали в расплох, и он чуть не погиб. Питомец Виолеты научился хорошо скрываться. Пришлось тайные ночами выходить из покоев в сопровождении только Тимо и звать Стейка лично. Начальник охраны в это время изображал меня. Он лежал, укутавшись одеялом с головой и даже храпел, чтобы у слуг не возникло сомнений, что правитель спит. Стейка я обнаружил в саду возле крыла, где жила виолета. Он охотился на мышей, но как только я его мысленно позвал, тут же вынырнул из кустов. Ну, чего тебе? поинтересовался невоспитанный кот. Никакого уважения к правителю государства, в котором живёт сам и его хозяйка. Жрать хочу, говорит, зачем пришёл? Покажи мне дорогу к тому месту, откуда вы появились. Делать мне больше нечего, стаик. Не вредничай. Сейчас отдам приказ, и тебя бросят к хищникам в клетку. Ага, ты сначала поймай меня. Чёрный кот мгновенно растворился в черноте ночи. И следа не осталось. Стейк, я пошутил, взмолился я. С этой зверюгой можно только по-хорошему. Знаешь, мне на днях доложили, что на кухне прижилась хорошенькая кошечка. В кустах зажёгся зелёный огонёк. Потом показался стейк, но остановился чуть поодаль. Молоденькая, совсем юная, шорстка беленькая, а глаза голубые. Хочешь, я вас познакомлю. Бертан, ты с дуба рухнул? Вопрос прозвучал так грубо, что я закашлялся. С дуба? А что это такое? Дерево высокое. Если кто с него свалится, у него мозги того, сместятся. Какая кошечка? Ты о чём думаешь? Кто позарится на одноухого хромого кота, у которого один глаз почти не открывается? Да, дипломатично договориться со стейком не получилось. Я пошёл на попятную. Ну, котяра, шуток совсем не понимаешь. Пока не скажешь, зачем тебе это проклятое место, пасть не раскрою. Пришлось поведать коту о сложившейся ситуации и посвятить его в свои планы. Со стороны мы смотрелись, наверное, странно. Правитель Хиллы сидит ночью на пожухлой траве и молчит, а рядом вышагивает чёрный кот. Иногда он останавливается, течется мордочкой в ладонь правителя и садится рядом. Даже стражник, взгляд которого беспрестанно рыскал по окрестностям в поисках опасности, косился на меня, словно спрашивал: "Мой повелитель, у вас всё в порядке с головой?" Пришла очередь кота рассказывать. Я слушал его и удивлялся: "Как? Почему? Разве может такое быть?" Но, вспомнив книгу, которую показывал мне Поко, я понял, что это правда. Короче, сказал Стейк. Ты хочешь подстраховаться и в случае опасности отправить Виолетту назад в её мир. Да, всё сложно, обстановка накаляется. Хочется защитить Виолетту и тебя. Но ты понимаешь, что она уже никогда не вернётся. Ты же рассказывал, что проход в ваш мир раскрывается раз в полгода. Я улажу ситуацию в Хилле и приду за невестой. Но я просчитался. Пока тянул с решением, Мадан сбежал. В суматохе арестов, допросов и поисков Виолеты мы совершенно забыли о Гведо, подручном Мадана. Он остался на свободе, но как его не искали, нигде не могли найти. Ему понадобилось два месяца, чтобы организовать побег своего господина. А следом прилетела еще одна плохая новость. В мои покои ворвался Тимо с криком «Открым!» Мой повелитель, башня виолеты в огне. Пожар потушили, и сразу выяснилось, что слуги видели недалеко от замка гведо. План подручного мадона, не дававшего о себе знать 2 месяца, начал действовать. В следующую ночь кто-то ворвался в покои Микаэля и разрушил всю мебель. Счастье, что я уже тайно отправил мальчика к дальним родственникам. Следом была попытка нападения на тюрьму. Её отбили, но нападавшие люди в чёрных одеждах и масках скрылись. В этот же вечер я пришёл к Виолете и обманом усыпил её. Кстати, Берт, услышал я словно издалека сонный голос Михаила. Он вырвал меня из воспоминаний, как рыбак сеть из воды. Что? Спи уже. Виолетта обещала помочь уладить проблему с рестораном. Я сам справлюсь. Как? Прикажешь директору заткнуться и простить тебе долги? Нет уж. В нашем мире ты обычный хулиган, а значит, должен нести ответственность за причинённый ущерб. И что я должен буду делать? Снимешься бесплатно в рекламе. Завтра приедет оператор, а Виолетта обещала написать сценарий. Хорошо, ответил я, тоже погружаясь в сон. А что дальше-то было? Скольхнулся вдруг Михаил: "Спи, потом расскажу".